Глава 17. Маггинес сложил десертные тарелки на поднос и подал гостям Хонор свежий кофе, а ее чашку снова наполнил какао. Что-нибудь еще, Миледи? – спросил он, и она покачала головой. Мы справимся сами, Маг. Только оставь кофейник для этих варваров. Слушаюсь, Миледи. Голос стюарда был, как всегда, почтителен, но он посмотрел на своего капитана с легким укором и исчез в буфетной. Варвары, это, наверное, сильно сказано, мэм, с усмешкой возразил Раф Кордонос. Вздор, живо ответила Хонор. Любой человек с действительно изысканным вкусом понимает, что какао это напиток, а кофе, черт знает что, это знают все, кроме варваров. Мм, Кордонос посмотрел на соседей по обеденному столу и очаровательно улыбнулся. Скажите, мэм, вы видели в Лендинг Таймс статью о любимом сорте кофе Ее Величества? Конор фыркнула прямо в чашку, а за столом раздался дружный негромкий смех. Она поставила чашку, вытерла салфеткой губы и, нахмурив брови, взглянула на Старпома. «У офицеров, которые имеют наглость переспорить своего командира, карьера коротка и ужасна, мистер Кардонес, – сообщила она. «Понимаю, мам, по крайней мере я могу согласиться с тем, что пить какао не столь отвратительно, как уживать резинку». «Вы действительно задались целью навлечь на себя неприятностей? – заинтересовалась Сьюзен Хипсон. Старпом усмехнулся, а Сьюзен сунул руку в карман кителя и достала пачку жевательной резинки. Тщательно развернула обертку, положила в рот жвачку и стала медленно жевать, вызывающий поблескивая глазами цвета морской волны. Гордонес содрогнулся, но не рискнул принять вызов. А над столом прокатился еще один взрыв смеха. Хонор откинулась на спинку стула и скрестила ноги. Сегодняшний ужин был устроен в честь празднования их первой победы, и она была рада непринужденной обстановке. Все старшие офицеры, кроме Гарольда Чу и Джона Каньямы, собрались в уютной столовой, устроенной конструкторами пилигрима для капитана. Каньяма нес вахту на мостике, а Чу собирался прийти, но возникшая в последнюю минуту проблемка в первом реакторном отсеке помешало ему присутствовать здесь. Неполадка была не очень серьезной, но Чу, как и Хонор, полагал, что лучше заняться проблемой сразу, как только она возникла. «Как решился вопрос с пиратами, мэм?» – спросила Дженнифер Хьюз. Хонор нахмурилась. «Довольно гладко. Внешне, по крайней мере». «Что значит внешне, мэм?» – уточнил Хьюз, и Хонор пожала плечами. «Губернатор Хаген с благодарностью взял всех под стражу». Вот только мне показалось, пожалуй, что он жаждет побыстрее от нас избавиться». Хонор повертела в руках чашку с какао и посмотрела на майора Хибсон. Они вместе доставили закованных в цепи пленников губернатору системы, и Хонор понимала, что Хибсон разделяет ее подозрения. Конечно, у Сьюзен не было такого преимущества, как собственный древесный кот. Так что она не ощутила огромного облегчения, пережитого пиратским капитаном при виде губернатора, «Чего уж точно нельзя было ожидать от человека, ожидающего строгого наказания?» «Точно, мэм», — согласилась Хипсон и поморщилась. «Он казался даже немного расстроенным, когда вы объявили о своем решении взорвать пиратский корабль». «Вы заметили?» хм, «Конечно, заметила», — ответила Хонор. Губернатор Хаген поднял невероятный шум. Он расписывал перспективы перевода пиратского корабля в разряд таможенного патрульного судна. Так что слово «немного расстроен» значительно преуменьшали его реакцию на отказ Хонор отдать ему приз. Она несколько секунд внимательно разглядывала свою чашку, а потом неопределенно пожала плечами. «Ну, не в первый же раз, верно? Я думаю, что смогу пережить расстройство доброго губернатора. Но мы хотя бы можем быть уверены, что эту посудину больше не увидим». «Вы действительно разрешите мне расстрелять этих пиратов, если мы задержим их повторно, мэм?» Хонор кивнула, и выражение ее лица стало суровым. «Хорошо», – тихо сказал майор. Сьюзен Хипсон была миниатюрной женщиной ростом меньше 160 сантиметров. Но в ее глазах и тонких точеных чертах лица не было и следа мягкости. Она до мозга костей была морским пехотинцем, а морская пехота очень не любила пиратов. Не в последнюю очередь, как подозревала Хонор, это было вызвано тем, что абордажные команды морской пехоты часто становились первыми свидетелями разрушений и трупов, которые налетчики оставляли после себя. «Лично я», — сказала Хонор несколько секунд спустя, — «не хотела бы никого расстреливать Сьюзен. Но если это единственный путь покончить с ними, у меня нет иного выхода. По крайней мере, мы можем быть уверены, что устроим им перед казнью справедливый суд. И с практической точки зрения это может быть полезно, если до мозгов следующей банды, которую мы арестуем, «Дойдет, что мы намерены с ними сделать». «Похоже на профилактическую прививку, Миледи?» Вставила со своего места на другом конце стола судовой врач-лейтенант-командер Анджела Райдер. Темноволосая, как Кипсон, с тонким задумчивым лицом, немного рассеянная Райдер, предпочитала в униформе белый костюм врача. Зато врачом она была первоклассным. «Я тоже не люблю убивать людей», — продолжала она. Но если урок пойдет на пользу, то в конечном счете нам придется убить их гораздо меньше. «Вот именно, Энджи», — ответила Хонор. «Но, по моим наблюдениям, люди, которые обычно становятся пиратами, попросту не думают о том, что может с ними случиться. Они убеждены, что они слишком умны или слишком хитры или слишком удачливы, чтобы погибнуть так бесславно. И, к сожалению, многие из них не напрасно верят в свою удачу. Конфедерация простирается примерно на 105 световых лет, а ее объем равен почти 600 тысячам кубических световых лет. Бездейственного и честного правительства, стремящегося прижать их к ногтю, пираты всегда смогут найти место, чтобы отсидеться. Да, впрочем, большинство из них только наемники. «Я действительно никогда не понимала этого, мэм», — сказал Райдер. «Исторически пиратство всегда финансировалось честными торговцами», объяснил Хонов. «Даже давным-давно, до космической эры, на Старой Земле приличные деловые люди обращались к пиратам, работорговцам, контрабандистам, наркоторговцам и прочей подобной швали. В подобных операциях крутится слишком много денег, и высокопоставленные люди активнее принимаются за них, чем рядовые». Они идут буквально на все, чтобы считаться столпами общества, и некоторых из них можно назвать настоящими филантропами, потому что это их первая линия защиты. Это выводит их из-под подозрения и позволяет притвориться жертвой обмана, если преступление все же становится явным. Кроме того, их руки никогда не касаются крови, и суды обычно более снисходительны к ним, даже если их удается уличить. Она пожала плечами. Это отвратительно, но именно так обстоят дела. И когда ситуация столь беспорядочна и запутана, как в Селезии, возрастает соблазн использовать благоприятную возможность обогатиться. В глазах многих людей пиратство имеет своего рода романтическое очарование беззакония. Так почему уважаемому человеку, например, губернатору Хакину, не получать деньги, пока кто-то другой совершает жестокие убийства? «Вы правы, мэм. Это отвратительно», — помолчав, сказал доктор. «Однако отвращение ничего не меняет в ситуации», — вмешалась Хьюз. «И она останется прежней, если кто-то не заставит ее измениться. Отчасти поэтому вы хотите продолжать нашу операцию и напустить на них андерманцев, не так ли?» «По меньшей мере, в ближайшее время», — Хонор отпила глоток какао и, опустив чашку, криво усмехнулась. «Конечно, в перспективе Андерманская империя, которая подомнет под себя всю конфедерацию, может стать еще худшим соседом, чем пираты. Во всяком случае, у меня такое чувство, что герцог Кроммарти разделяет мое мнение». «Трудно винить его за это», — заметил Фред Казанс. «У нас достаточно неприятностей с хевинитами. Хоннор приготовилась отвечать, но остановилась, потому что немец встал на своем высоком стуле и с наслаждением потянулся. Лениво зевнув, он обнажил острые, как иглы-клыки, и посмотрел ей в глаза. Она ответила ему пристальным взглядом. Они все еще не могли обмениваться контактными мыслями, но стали намного лучше воспринимать посылаемые друг другу образы. И теперь он мысленно нарисовал перед ней секцию гидропоники, обеспечивавшую команду свежими овощами и вслед за этим «Саманту». Древесная кошка изящно сидела под шпалерой с помидорами, и Хонор улыбнулась, прочитав в ярких глазах Саманты призыв. «Ладно, паршивец», — сказала она, но при этом погрозила ему пальцем. «Только не болтайся под ногами и не потеряйся!» Нимец бодро мяукнул и спрыгнул на палубу. Хотя обычно он держался рядом с Хонор, он научился открывать автоматические двери еще когда она была ребенком, а управляться с лифтами в академии. Он не мог пользоваться телефоном в лифте, чтобы сказать центральной диспетчерской, куда ему надо ехать, но был вполне способен запомнить и нажать нужную кнопку. Теперь он снова посмотрел на Хонор смеющимся взглядом, махнул ей хвостом и степенно вышел из каюты. Подняв глаза, она увидела, что Кордонос сидит с совершенно завороженным видом. «Он хочет немного размять лапой», — пояснила она. «Понятно». Выражение лица Кардонаса было удивительно серьезным, но Хонор не нужен был немец, чтобы ощутить, что Старпома распирает восторг. «Во всяком случае», — сказала она более оживленно, — «теперь, когда мы захватили одно пиратское судно, я хотела бы просмотреть то, что Сьюзен и Дженни сумели вытрясти из их компьютеров. У нас не так много сведений относительно того, кто мог бы руководить их действиями, или где они базировались, но мы знаем, где они побывали и куда планировали идти дальше, и этому месту придется стать нашим следующим пунктом назначения. Вопрос заключается в том, действительно ли мы должны провести еще несколько дней здесь, или нам лучше идти прямо на Шиллер. Какие будут мнения? Обри Вундерман вышел из лифта и поискал глазами стрелку на переборке, указывающую направление движения. Гражданские конструкторы Пилигрима отвели слишком мало места для персонала его нынешней военной команды. Рабочие верфи нарезали часть огромного второго трюма на кроличьей клетки кают, да так, что Вундерман до сих пор путался. Необходимость вместить в такое пространство еще и средства жизнеобеспечения в достаточном количестве для трех тысяч человек отнюдь не облегчала ситуацию, и проходы, которые, по идее, должны были вести в нужном направлении, сводили с ума от того, что имели обыкновение заканчиваться где-нибудь в совершенно неожиданном месте. У большинства членов команды Пилигрима это вызывало просто раздражение, но Обри нравилось исследовать лабиринт, что вызывало насмешки бывалых служак. Однако, несмотря на их подразнивание, он со временем стал лучше ориентироваться, загрузив в память своего планшета внутренний план корабля. И все же единственным способом убедиться, что новый маршрут освоен, было пройти по нему собственными ногами. Именно такое упражнение он спланировал на этот вечер. Он набрал на клавиатуре код маршрута и некоторое время изучал изображение на экране. Пока он шел правильно, если он проследует по этому коридору до следующего перехода, то сможет сократить расстояние от машинного отделения до второго ангара лаков и попадет к смежному лифту, ведущему в спортзал. Конечно, если предположить, что он с самого начала правильно проложил маршрут. Обрюс усмехнулся и, насвистывая на ходу, двинулся по пустому коридору. Он бы и наспор не поменял свое теперешнее звание простого исполняющего обязанности старшины на более высокое положение Джинджер, потому что выдвижение на этот пост позволило ему оказаться в команде капитанского мостика и присутствовать при том, как капитан захватила их первого пирата. Он еще никогда в жизни не чувствовал себя таким взволнованным. Он понимал, что по большому счету разволновался гораздо сильнее, чем того заслуживал повод, учитывая, что масса налетчика составляла меньше одного процента от массы пилигрима с его семью с лишним миллионами тонн. Но это не слишком беспокоило Обри. Они здесь, чтобы ловить пиратов, и леди Харингтон отлично справилась с первым захватом. Более того, он, Обри Вундерман, присутствовал при этом. Он был всего лишь только крошечным винтиком в огромном механизме, но все-таки частью его. И юноша высоко оценил ощущение выполненного долга. Пилигрим, конечно, не беларафонт, но все же у Обри не было причин стыдиться своего назначения. И палба внезапно ринулась вверх и со страшной силой обрушилась ему прямо на лицо. Неожиданный удар превратил выдох в мучительный задыкающийся хрип, а потом что-то жестко с хрустом ткнулось в ребра. Удар отбросил его от переборки, и Обри, защищаясь, инстинктивно попытался свернуться в клубок, но ничего не получилось. Чье-то колено уперлось ему в спину, а мощная рука схватила за волосы, и он закричал потому что его лицо снова врезалось в палубу. Он отчаянно выворачивался, борясь, захвативший его рукой, и, почти теряя сознание, услышал холодный противный смех. — Ну-ну, сопляк! — злорадствовал голос. — Похоже, с тобой действительно произошел несчастный случай. — Штайлман! — обрез сумел перехватить руку энерготехника, но Штайлман свободной рукой снова ударил его и ткнул лицом в палубу. — Надо смотреть, коли идешь по коридору, сопляк. Вот то человек идет, идет на своих двоих, и потом споткнется и ушибется. Обри предпринял слабую попытку подняться, но энерготехник снова хлопнул его лицом о палубу. Ундерман почувствовал вкус крови и понял, что правая щека разбита, но собрал все оставшиеся силы и резким движением вырвался из схватки Штайлмана. Шатаясь, он опёрся спиной о переборку и, скрестив руки, закрыл ими лицо. Обутая в тяжёлый ботинок, нога Энерготехника с силой ударила его в плечо. Он повалился на бок, но в ответ яростно лягнул Штайлмана и услышал, как тот выругался от боли. Обре пяткой попал в голень Энерготехнику. «Ух, козёл!» – прошипел тот. «Да я тебя!» «Эй, потишь там!» – настойчиво произнёс чей-то голос. Обрис трудом поднялся на колени. Он заморгал, пытаясь рассмотреть расплывающуюся перед глазами картину, и узнал невысокого коренастого санитара, которого в первый раз увидел в пассажирском отсеке вулкана Тацуми, так его звали, Иашира Тацуми. Что отсюда, нюхач! прорычал Штайлман. А вы успокойтесь, тихим голосом сказал Тацуми с прежней настойчивостью. Что вы там делаете, меня не касается. Делайте, что хотите. «Но сюда идет командор Чу из первого энергоблока!» «От Штайлман выглянул в коридор, по которому только что подошел Тацуми, затем вытер рот тыльной стороной ладони и уперся взглядом в Обри. «Это еще не все, сопляк!» — пообещал он. «Я закончу твой несчастный случай попозже!» Обри с ужасом смотрел на него, сплевывая кровь, а энерготехник злобно усмехнулся и обернулся к Тацуми. — А что до тебя, Торчок, то у меня есть три человека, готовых поклясться, что я нахожусь сейчас у себя в каюте, а ты ничего не видел и ничего не слышал. Этот чертов сопляк просто упал, запнулся своими неуклюжими ногами. Понял? — Как скажешь, парень, — согласился Тацуми, подняв руки в успокаивающем жесте. — Не забудь, — прорычал Штайлман, и рысью побежал по коридору. Несколько секунд спустя лязгнул эксплуатационный люк, и энерготехник исчез в лабиринте проходов, обслуживающих внутренние системы судна. Тацуми с озабоченным лицом склонился на добрий. Винок так себе, пробормотал санитар. Он присел около юноши, и обрив вздрогнул от боли, когда мягкие пальцы коснулись его кровоточащего носа. Вот гадство, думаю, этот ублюдок сломал его, присвистнул Тацуми. Он посмотрел по сторонам и приобнял Обри за плечи. «Пошли, парень, да я доведу тебя до лазарета». «А где командор Чу?» — выдавил Обри. Ему приходилось дышать ртом, и голос его звучал сиплый и неразборчиво. Но с помощью Тацуми ему все-таки удавалось идти, пошатываясь на ослабевших ногах. «Где командор?» ну, «Черт его знает. Наверное, все еще по уши занят в первом энергоблоке». «То есть...» выдавил из себя Обри. Тацуми пожал плечами. Нужен же я был что-то ему сказать, Вундерман. Этот парень убил бы тебя к чертовой матери». «Да уж». Обри попробовал вытереть кровь с подбородка, но свежая липкая струйка тотчас потекла снова. «Да, Кх -кх, убил бы. Спасибо». «Не надо меня благодарить», сказал Тацуми. «Я не люблю, когда на моих глазах кому-то обижают. Но у вас со Штайлманом свои дела. Это очень опасный сукин сын, и я не хочу с ним связываться». Он косил глаза на Тацуми. Он видел страх в лице и голосе санитара, но не мог ругать его за это. «То есть, для мне не свидетель», — уточнил он спустя несколько секунд. «Ты все понимаешь. Я только проходил мимо и увидел, что ты там лежишь. Я ничего не видел, ничего не слышал». Тацуми посмотрел в сторону, а потом сконфуженно покачал головой. «Извини меня. Ладно. У меня свои проблемы. Если Штайлман решит и на мне тоже оттянуться...» Он содрогнулся и Обри кивнул. «Я понимаю». Тацуми завел его в лифт и нажал кнопку корабельного госпиталя. А Обри слабо похлопал его по плечу. «Не вини себя», — невнятно произнес он. «Только я не понимаю, почему он меня так ненавидит». ты поставил его в дурацкое положение», — объяснил Тацуми. «Я не думаю, что он сам соображает своей башкой, в чем дело. Но такой уж он есть, и ты встал у него на дороге, тогда в пассажирском отсеке». А потом Боцман заставил его отступить. Это не ты виноват, но он думает, что должен отомстить тебе. Я полагаю, что он потому только не набрасывался на тебя так долго, что Старпом решил переместить тебя в капитанскую рубку. На твоем месте я бы держался подальше от машинного отделения, Вундерман. Как можно дальше. Нельзя же все время от него прятаться, — Обри оперся от Ацуми. Корабль не такой уж большой. Если захочет, он меня найдет. Юноша покачал головой и вздрогнул, потому что это движение вызвало новый приступ боли. «Мне надо с кем-нибудь поговорить. Не знаю, что делать». «Если бы я мог помочь, но я не в счет», — тихим голосом сказал санитар. «Да и слышал, как он назвал меня». «Нюхач?» «Ну да, ведь шли. Я попался на сфинксианской зелени несколько лет назад». «Правду говорю, черт меня дери. Ведь теперь чинст, в моем досье полно черных меток. Так что болтаться мне во втором разряде еще лет 50. Ты слышал, что сказала Боцман в первый день? А у меня нет друзей среди офицеров. А еще надо мной висят Штальман и его банда. Так что однажды я могу исчезнуть, как никому не нужную ветошь. «Почему же тебя не разжаловали?» Помолчав, спросил Обри. Тацуми пожал плечами. «Ну, видишь, каков я не есть, думаю, я...» «Хорошо работаю. Когда меня поймали на том, что я нюхал наркотик, за меня заступился военврач. Шесть месяцев меня не допускали до работы. Наверное, спасли от дисциплинарной комиссии. Но это удержало меня на службе». Обри, понимающе кивнул. Он понимал, о чем говорит Тацуми, и не винил санитара в желании держаться подальше от чужих проблем. «Да и как можно, если Тацуми только что спас ему жизнь?» Но если Тацуми не поддержит его версию случившегося, то против Штайлмана у него будут только слова. Этого могло быть достаточно, учитывая разницу в их характеристиках, но ведь могло и не хватить. Кроме того, если Тацуми прав и у Штайлмана есть банда для поддержки, а ведь Штайлман знал, где устроить засаду Обри, и это доказывает, что ему помогали, то Обри не спасет и заключения энерготехника на корабельную гауптвахту. Все в вахте Вундермана знали о его хобби, да он особенно и не скрывал свои планы на вечер, но Штайлмана там сегодня не было. Он мог узнать об этом, только если кто-то ему рассказал. Обри не мог представить себе, что кто-то мог добровольно связаться с такой скотиной, как Штайлман. Но какая, в конце концов, разница? Имело значение лишь то, что по всей очевидности кто-то действительно с ним связан. Обри понятия не имел, кто это. Он поднес ладони к разбитому лицу, пытаясь остановить кровотечение. Глубокая внутренняя тревога не давала ему покоя. Он должен найти ответ, но как? Он мог лично поговорить с Боцманом, однако Салли Макбрайт не из тех, кто согласится выжидать. Если она поверит обре, то немедленно примет меры. Хотя нет, без доказательств все, что она может сделать, это предупредить Штайлмана о последствиях. А она это уже сделала». Очевидно, энерготехник уверен, что выйдет сухим из воды, отомстив Обри, несмотря на ее предупреждение. И Вундерман не надеялся, что Штайлман теперь передумает. Штайлман, вероятно, ошибался, думая, что сможет избежать наказания. Но что бы после этого не сделала Боцман с энерготехником, Обри это вряд ли утешит, поскольку раньше Штайлман уложит его в лазарет, или даже хуже. «Он и добрались», — облегченно вздохнул Тацуми, когда лифт остановился и двери с шипением разошлись. Он помог обре одолеть короткий переход, и юноша закрыл глаза. «Ему нужна помощь. Он должен поговорить с достаточно опытным человеком, чтобы тот посоветовал ему что делать, но он не знал никого, кто обладал подобным опытом». «Боже мой», — сказал кто-то, — «что с ним случилось?» «Точно не знаю», — ответил Тацуми. «Я нашел его в коридоре». «Кто это?» – спросил голос. Его фамилия Вундерман», – ответил Тацуми. «Я думаю, пострадало только лицо. Дайте мне осмотреть его». Читы руки отодвинули в сторону санитара и мягко нащупали голову обри. Юноша заморкал, когда лейтенант медицинской службы заставил его разомкнуть веки и заглянул в глаза. «Что случилось, Вундерман?» – спросил он. «Скажи ему...» — закричал внутренний голос Обри. — Вот прямо сейчас и скажи ему. Но если он расскажет все офицеру, то... Я упал. Харипл сказал он.